Глава 14. Решение похитить Наима далось мне нелегко. Приезд Хельгурцев повлиял на мое видение ситуации, но не смог полностью изменить его. С самого начала Бог представлял лишь угрозу и выглядел сумасшедшим злодеем, которого нужно остановить любой ценой. Он хотел сжечь всех дотла, уничтожить землю, и я не понимал, что кроется за его безумием. Но после прочтения письма многое стало понятным. Сотни лет ждать возможности выбраться из заточения, помня, как гнил в затхлом подвале, преданный людьми, ради которых остался на земле. И поэтому он был еще опаснее. Я лежал на мягкой кровати, устланный теплым покрывалом, в полной темноте, и раз за разом прокручивал в голове события той ночи, задавая бессмысленные вопросы. Можно ли было остановить гниль силами Этана, если бы он не передал Барде их с Эмилием связь? А если бы цикл закончился правильно, то что нас ждало бы тогда? И как вообще закончить его правильно? Человеку, отрицающему богов и слепую веру, сложно представить, что высшие силы существуют и сейчас управляют нашими жизнями. Стало опять невыносимо жарко, как будто комнату заливал свет не холодной луны, а горячего летнего солнца. Приподнявшись, я скинул с себя жилетку вместе с рубашкой, зацепив сережку на ухе. Сломанная застежка погнутым острием впилась в мочку, причинив боль. Но мне притила сама мысль снять символ своей клятвы в верности. Эйнария сказала, что душа Эмилия еще жива. Ее слова не показались мне ложью, как и письмо. Где-то глубоко внутри поселилась искренняя вера в услышанное. Безотносительно понимания мотивов Наима и Хельгура План оставался неизменным. Я хотел убить Бога, и никакие предания не смогут помешать мне. Вернуть его на небеса в теле Эмилия, как хотела Хельгурка? Не могла такая проблема решаться настолько просто. Они явно преследовали свои цели. Как и Севериане, как и Джеральд. Врали все. Бог знал, что я не поверю ему. Но меня привлечет возможность вернуть Эмилия. И в этом он был прав. Мы найдем Вегардов. Только с их помощью на им будет уничтожен. Они пошли на предательство тогда, и если у них есть способ сдержать силу Бога, то они точно знают, как убить его. Если понадобится, я сдам Вигардам все первые роды и лично помогу очистить мир от божественных созданий, но они вернут мне солнце Велераса. В одном Хельгурка оказалась права. Богам не место на Земле. Виев не стоит знать о моих истинных намерениях, только то, что я хочу привести Наима в теле Вигарда в Хельгур. Иногда она забывалась и начинала рассуждать так же, как и мой отец. Но все его запасные планы сводились к лже-королю и войне. Даже у Вейлероса были варианты, от которых меня воротило. Лже-король — возможный бастард королевской семьи. Отец привез меня в небольшое поместье семьи Ланкает, расположившаяся близ ручья на окраине Велероса. Воспоминания о нем из детства всегда были связаны с матерью. Раньше мне нравилось, что от дома веяло теплом и заботой. Я любил играть возле ручья и пускать по нему самые большие листья из деревьев, а потом валяться на траве под жарким солнцем вместе с родителями. В теплые дни мы часто ели на улице и беззаботно смеялись от переполнявшего нас счастья. Намного позже. После изгнания матери пришло понимание, что без нее дом утратил весь уют и волшебство. От него остались лишь голые холодные стены. Вскоре после этого мы переехали во дворец, и я больше не посещал поместье, не желая бередить старые раны. Отец же бывало отлучался, и мне всегда казалось, что он так выражает свою тоску по тем временам. Даже спустя столько времени хватило всего лишь взгляда, чтобы понять, за владениями семьи Ланкает хорошо ухаживали. Поместье не выглядело заброшенным, сохранило чуточку прежнего тепла, хоть и стало слегка обветшалым. Мы прошли небольшую комнату, служившую отцу кабинетом. Вся обстановка, от кресла, стоящего боком к камину, за широкой спинкой которого можно было спрятаться от всего мира, до массивного стола из тёмного дерева не изменилась. Даже тёмно-зелёные шторы остались висеть на окне. Но в отличие от мебели, они сильно выделялись своей новизной, Их точно не раз перевешивали. «Познакомься, Кристиан!» Отец привлек мое внимание и жестом указал в сторону. «Это Осберт!» Светловолосый юноша спешно поднялся из кресла и чуть было не выронил книгу, лежавшую на его коленях. Он успел схватить ее и, смущенно улыбнувшись, протянул мне руку. Я не имел никакого желания приветствовать подозрительного незнакомца, который спокойно сидел в нашем доме. Юноша понял, что отвечать на рукопожатие никто не собирается, и неловко заправил прядь за ухо. Взгляд зацепился за бело-золотую одежду, цвет волос, карие глаза и осанку, которую не портили его неуклюжесть и скованность. Осберт, Божественный свет? Я гневно посмотрел на отца, готовый молиться всем несуществующим богам, чтобы мои догадки не подтвердились. Да, сын, это следующий претендент на трон Велереса. «Нет, молитвы тут не помогут». «Выйдем, отец». Я развернулся и подавил в себе желание открыть дверь пинком. Как назло, на улице палило солнце, которое только подогревало мой бурлящий гнев. «Говори», — сквозь зубы процедил я. «Тебе стоит поучиться хладнокровию, сын. Бери пример с Вивеей». Он спокойно встал рядом и, заложив руки за спину, принялся мерно перекатываться с пятки на носок. «Она знает?» Я не хотел посвящать Вивею раньше тебя, но мне понадобилась ее помощь, пока ты был в отъезде. И она держалась так, как и подобает леди. Рад за нее. А теперь объясни, что это все значит. У Эмилия всегда было слабое здоровье, и меня волнует вопрос наследников. Он все еще не проявляет интереса к кандидаткам в королевы. Отец, прищурившись, смотрел прямо на солнце, пока я сходил с ума от жары. Может, они все не в его вкусе? Хотя мы оба хорошо знали истинную причину бесконечных отказов Эмилии. Каждый светский прием заканчивался несколькими танцами с первыми красавицами Веллероса и учтивой улыбкой короля, а на утро все письма с предложениями получали официальный отказ. Но чаще всего Эмилии любил прикрываться в Виф и уделял время только ей, давая несчастным леди понять, что сегодня ничего не получится. Вив, она не может занять место королевы, отрезал он. Ей даровали высокий титул, и Вивея доказала свое право быть подле его величества, но не более Кристиан. «Замуж за лорда?» «Готовь сию минуту назвать достойной кандидатурой, но женой Эмилии ей не стать. Нам нужен запасной вариант на случай, если Вейлера останется без короля». «И вот этот юнец твой вариант?» Я махнул рукой в сторону дома. «Осберт быстро учится и понимает всю важность своей миссии». Отец поправил жилет и стряхнул невидимые пылинки с рукавов. «Народ не примет его. В темные времена народ будет рад любому светилу, сын». Эмилий даже не догадывался, что ему уготована замена, а мы с Виф делали все, чтобы она не понадобилась. Но с появлением Этана и Наима все пошло не так. Первого уже нет в живых, а если не будет и второго, то проблема уйдет. Осталось как-то вывести бога из подвала, минуя стражу. И если от велеровской охраны я знал, чего стоит ждать, то с Дарталийской ранее не сталкивался при таких условиях. Я поправил сережку, чтобы погнутый конец не впивался в ухо, и нехотя накинул измятую рубашку. Жар все не хотел униматься. Даже в просторной комнате с богатым убранством было душно, хотелось выть, а мысли не давали погрузиться в сон. Скорее всего, Вив тоже сейчас бодрствовала. Самое время обсудить наши дальнейшие действия. Стража стояла почти на каждом шагу, и это сильно усложняло задачу. Пока я нашел покоя Вив, то насчитал пять коридоров и столько же вооруженных караулов. Похитить Наима в замке, не зная тайных ходов и не имея сторонников, было невозможно. Единственное, чего мне удалось добиться, так это не сдавать свое оружие. Стук в дверь, недолгое ожидание, и передо мной появилось бледное лицо Вив. Она даже не удивилась моему ночному визиту и просто посторонилась, впуская в свои покои. Снова холодные синие тона и тяжелый бархат. Если в родовом замке Вальтерсонов, невзрачный серый камень навевал жуткую тоску, то здесь роскошь и оттенки синего леденили душу. В комнате было светло, как днем. Свечей было так много, что я опасался, как бы ни случился пожар. Кровь пала жертвой груды книг и свитков, сползающих на пол. На столе из-под таких же завалов проглядывал поднос с чайником и курильницей, из которой тянулся тонкий дымок разнося приятный аромат по комнате. Виф могла свить себе гнездо где угодно. Умение этой девчонки приспособиться к любой ситуации всегда восхищало меня. Казалось, что она неплохо устроится даже на дереве. Я кивнул в сторону чайника, спрашивая разрешения. «Когда тебе требовалось чье-либо дозволение?» Виф недовольно покосилась на меня и бессильно опустилась в единственное свободное кресло. «Заставишь гостя стоять?» «Где ваши манеры, леди Сэлливан?» «Мне нравились наши перепалки. Они возвращали жизнь в привычное русло». Аккуратно, пытаясь не залить книги, я наполнил свою чашку мутным отваром и, сделав глоток, поморщился. «Не гремасничай! Это тебе не кухня Вейлереса. Тут непозволительно самоуправство». Она внимательно обвела меня взглядом и даже подалась вперед. «Почему ты так покраснел? Даже пот выступил». Не дожидаясь ответа, она подошла ко мне и приложила руку к щеке, а потом к колбу. Другой же нащупала пульсирующую вену на шее и, прижав ее двумя пальцами, стала ждать. От приятного холода я облегченно выдохнул. «На лихорадку не похоже, но ты горячий. Давно это началось?» «После приезда хельгурцев», — неохотно признал я, — «чувствую, как будто кровь нагревается, как в котелке, и от этого становится жарко». Вив убрала руки и нахмурилась. Я говорила с леди Эйнарией про первые роды и пробуждение крови. Помнишь, что было с Этаном, когда он впитал в себя первые книги и установил связь с Эмилием? Конечно. Маленький мальчик стал большим мужиком с мускулами. Она кивнула, не оценив мою шутку. Леди Эйнария сказала, что ее брат Лаонил не был так физически развит до того момента, как в нем проснулась кровь первых родов. Советник Лейстер подтвердил это. Может, нет, Вив. Пусть девчонка назвала меня каким-то там братом, но также она добавила, что я отрекся от своей крови и не слышу ее зов. Не желаю превращаться в марионетку богов. Пусть развлекаются, но не со мной. Стоило уничтожить все божественное присутствие на земле, а не плодить его. И если кровь пробудится и возьмет вверх, то это значит, что мне тоже не будет места среди людей. Такого я не мог себе позволить. Христианхен... Сын Хельгурки остался в прошлом после убийства бывшего короля Велереса и принесенной клятвы одному-единственному богу, который был обычным человеком. То есть стал холоднее. Вив, удивленная еще раз, прошлась ладонью по моему лицу. Интересно, это мои мысли так подействовали или дерьмовый отвар? Видишь, дело не в первых родах. Хорошо, как скажешь, упрямый мужлан. Вив махнула на меня рукой и удобно устроилась в кресле, подобрав под себя ноги. «А теперь расскажи мне все». «Или ты пришел только за тем, чтобы выпить весь отвар и пожаловаться, что это не вино?» Рассказ не отнял много времени, но заставил Вив глубоко задуматься. Она обняла колени и уткнулась носом в складки темно-синего платья с цветами, вышитыми серебряными нитями. И совершенно не шел этот цвет. Он будто глумился над ее утонченностью, выдавая благородную бледность за болезненную бескровность. Письмо и все сказанное леди Эйнарией – правда. Да, за исключением некоторых незначительных деталей, таких как смерть Эмилия. Опять стало горячо, и я медленно сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Трудно винить их за желание спасти Землю, скрыв смерть одного человека. Ведь мы тоже умолчали о том, что произойдет с королем Бардулфом, когда отправляли их на место захоронения первых. В этом и заключалась проблема Вив – Она рассуждала правильно и трезво, а мне было нужно совсем другое. «И мы совершили огромный промах. Откуда нам знать, что их не постигнет такая же участь?» «Подожди!» Пальцы крепче обхватили чашку, грозя раздавить ее, как тонкую скорлупку. «Ты передумала?» «Надеюсь, что я заблуждался в своих выводах, потому что, зная детали, Вив могла с легкостью помешать мне» и тогда все двери закроются, лишая последнего света глупое бутылочное дерево. А без солнца ни одно растение долго не протянет. Она запрокинула голову, и некоторое время в комнате слышалось только потрескивание свечей. «Ты же понимаешь, что Бог тоже тебя обманывает?» «Конечно, но никто не мешает мне отвечать ему тем же. Нам нужно переместить Наима в тело Вигарда, снова сковать и доставить в Хельгур. «Слишком просто, Кристиан». Ее взгляд блуждал среди теней на потолке. «Сложно и почти невыполнимо. Мы не знаем, на чьей стороне сейчас Вегарды. Но это единственный способ вернуть Эмилия живым». Даже я слышал в собственном голосе одержимость, смешанную с зарождающимся отчаянием. «И ты знаешь, как найти Вегардов?» Наим сказал, что они обитали на севере. «Джеральд точно что-то скрывает, а больше всех Сигурд. К нему и направимся». Глупая и безрассудная идея, которая отнимет у нас драгоценное время. Виф опустила голову и посмотрела на меня горящим взглядом. Но я готова пойти на такой риск. Если до дяди дойдет твое предупреждение, то он начнет готовиться не только к войне, но и к возведению на престол Осберта. Я умру, но не допущу, чтобы этот распущенный сопляк занял место Эмилии. Я хмыкнул и ослабил хватку на чашке. Осберт нам не нравился одинаково. Здесь мы с Вив точно сходились во взглядах. Приторно милый и учтивый, понимающий, но при этом он мог с показной равнодушностью доложить о пропаже вещей, указывая на прислугу, которая на самом деле посмела ему отказать в ответ на его приставание. Зато проблем в наследниках точно не будет. Куча бастардов по всему Велера нам была обеспечена. Воспоминания о том, как Осберт усердно пытался сблизиться сначала со мной — а потом, потерпев неудачу, обратил всё своё обаяние для соблазнения Вив, вызывало тошноту и жгучее желание надрать ему задницу на тренировочном поле. После того случая мы единогласно не взлюбили слащавого юнца. Позволить Хельгурке забрать Наима означало посадить на трон Осберта. Лучше сгнить сразу здесь и сейчас, чтобы не видеть такого будущего. «Нам не вывести бога из подвала. Везде стражи, я не знаю этих мест». Остается действовать в дороге, на ближайшем привале. Устроим беспорядок ночью. Я плеснул еще отвара в чашку и, не дыша, выпил его одним глотком. Поджог? Будет много дыма, если подкинуть в костер сырых трав или веток. Без сомнений, это устроит древний бог, который ослабит цепи, пытаясь сбежать. Для достоверности часть цепи оставим там, самую незначительную. А мы благородно отправимся на его поиски». «В такие моменты я хочу тебя расцеловать». Виф откинулась в кресле и посмотрела на меня так, как будто перед ней стояло мерзкое и дурно пахнущее существо. «Будь добр, оставь это уличным девицам, которые млеют от твоих мускулов, Кристиан. Со мной такое не сработает». «За это я тебе и обожаю, колючка». Настроение впервые за все время пребывания в Дартелии улучшилось, давая мне расслабиться на краткое мгновение. В следующий раз попрошу уточнить, какая именно колючка. У Рос тоже есть шипы, как и у придорожных крикусов. Но одни славятся своей красотой, а другие полезными свойствами в лекарском деле. Передо мной сидела прежняя Вив, которая могла часами говорить о травах. Этой ночью мы вдвоем нашли узкую, непротоптанную дорожку. Но она вселяла в нас крохотную надежду на то, что нам удастся выбраться из непролазной чащи. «Я попытаюсь узнать что-нибудь еще до нашего отъезда». Она встала и отряхнула подол платья, приводя его в надлежащий вид. «Лучше поспи, Вив, а то твои рубины налились кровью». Я поставил пустую чашку на поднос и мягко улыбнулся, снова почувствовав аромат, исходящий от курильницы. «В лорде Ланкайте проснулся поэт». «О, мне далеко до твоих одухотворенных книг». За такое высказывание Вив всегда меня бил либо увесистым томиком, Либо своим острым локтем вбок. «Мои глаза в порядке, Кристиан?» Она беззащитно обхватила себя за предплечье и тихо добавила. «Спасибо». «За что?» Такой реакции я не ожидал и растерялся, не зная, стоит ли подойти к ней или сказать очередную глупость. Вив редко показывала свою уязвимую сторону, стараясь быть сильной и достойной короля. «Только ты и Эмили всегда сравнивали мои глаза с драгоценными камнями. Другие видели в них только кровь. «Никто из нас не знал, почему ее глаза отливали алом». Вив рассказывала, что они были такими с самого детства. Уже тогда люди сторонились маленькой девочке, считая это болезнью или отметкой темных сил. Я не верил ни в то, ни в другое, а Эмилий в первый же вечер пребывания Вив в замке подарил ей из сокровищницы драгоценности с рубинами и приказал сшить платье винного цвета. Он подчеркнул то, что она прятала всю жизнь, ничего стыдилась – превратив слабость в красоту и достоинство. Виф не понимала, почему ее внезапно окружили заботой, и чуть не плакала, а я тогда сказал гордо, «Это наше солнце, привыкай, оно очень теплое, но никогда тебя не обожжет». Но сейчас вслух произнес первую нелепость, что пришла мне в голову. «Слепые глупцы с конским навозом вместо мозгов, что с них взять?» «В зале». Несмотря на ранние утро и распахнутые шторы, горели свечи. Дни быстро становились темными и дождливыми от тяжелых серых туч. Поддерживать посмертные костры становилось сложнее. От безрадостных мыслей есть не хотелось, а от запаха блюд становилось только хуже. Поэтому я пил медовую воду и страдал от ноющей головной боли. Стоит подготовиться к вечеру. Мы отправимся в Хельгур с последними лучами солнца. «Никто не должен видеть короля Эмилия в неподобающем виде». Эйна недовольно поджала губы и отвернулась. Советник посмотрел на нее и обреченно вздохнул. «У вас есть возражения, леди Эйнари?» Алистер явно сдерживал рвущееся наружу недовольство. «Да, вы слишком медлите. Скоро полная луна, а мы все еще в Дартелии». Хельгурка привстала и уперла руки в стол. «И вести древнего бога в цепях непозволительно». Тебе напомнить, что твой древний бог сжег часть дартелей и убил кучу невинных людей? Не удержался я. Мне надоело изо дня в день видеть одни и те же лица нового совета в той же самой зале и слушать бесконечные бестолковые споры. Если бы не им в подвале, то я бы давно выбрался за стены замка и помогал бы восстанавливать поврежденные дома. Бездействие и болтовня убивали хуже самого медленного яда. Великий бог согласился вернуться на небеса. Эйна не собиралась уступать. «Цепи мы не снимем. Тогда Алл обязательно должен сопровождать нас». Я поперхнулся, а советник, которого бесцеремонно назвали Аллом, застыл с округлившимися глазами и бокалом в руках, так и не донеся его до рта. «Леди Эйнария, я бы попросил обращаться ко мне, не забывая про статус. Но... Эйна, не сейчас!» Лаонил покачал головой. «Хорошо». Но это не отменяет того, что Алл, господин советник, должен отправиться с нами. Боюсь, что такое невозможно. Я не могу покинуть Дартелию на длительное время. Оставим брата-медведей, и вот их. Эйна указала пальцем на послушника Беннета и лорда Олдоса Уэйта, которые все это время молча наблюдали за нашим разговором. Я бы тоже попросил леди Эйнарию соблюдать приличия и манеры, принятые в высшем обществе. «Однако должен согласиться с ней господин Алистер, внезапно вмешался лорд Олбас. «Их должен сопровождать представитель Дартелии, который не опозорит нас перед королем Арнмундом. Боюсь, в данной ситуации только вы сможете с этим справиться. Мы позаботимся о Дартелии в ваше отсутствие. Поверьте, хуже уже не станет, особенно если лорд Вальтерсон согласится нам помочь». Джеральд с каждой нашей встречей становился все мрачнее и злее, Создавалось впечатление, что он все силы тратит на то, чтобы обуздать зверя, рвущегося наружу. Это напоминало моменты, когда Эттон сдерживал Наима. В этом ли заключалась сила первых родов? Я украдкой бросил взгляд на Лаонила, но он вел себя образцово и был чрезвычайно спокоен. Я собирался вернуться в родовой замок. Джеральд скрестил руки на груди и отодвинулся от стола. «Лорд Вальтерсон». «Осмелюсь напомнить, что вы сами яростно утверждали, что ваша сестра там совсем справится». Лорд Олдос постучал пальцем по краю тарелки. «Так и есть. Значит, вы могли бы подольше задержаться здесь и помочь нам установить порядок. Ведь род Вальтерсона в долгие десятилетия служил короне и лучше многих знал, что происходит за стенами замка». «Я больше не подчиняюсь недостойным королям». Его кулак с грохотом опустился на столешницу. Ничем хорошим обычно это не заканчивалось. «Дерьмо. Нам было необходимо, чтобы Джеральд остался здесь. Если он отправится к себе в замок, то встретится с Сигурдом и предупредит о Вигардах». Я переглянулся с Вив и подпер голову кулаком, оттопыривая согнутый палец. Верно расценив мой знак, она слегка задрала подбородок и обратилась к Джеральду. «Лорд Вальтерсон, вы не обязаны оставаться в Дартелии, поскольку не подчиняетесь приказам Нового Совета». «Не мне это говорить, но помогите им хотя бы в память о короле Бардолфе, которому вы приносили клятву». Я хотел завопить, что нужно было сказать про это, но по изменившемуся лицу Джеральда понял — Вив попала в цель. «Преданность Вальтерсона прежнему королю для меня оставалась загадкой. Может, Барди спасла жизнь Джеру или дорогому ему человеку?» «Хорошо. Я останусь до возвращения советника Алистера в Дартелию, но не более того». Я присягну на верность лишь достойному правителю. «Что же?» Алистер выглядел немного растерянно. «Прекрасно. Значит, я полагаюсь на вас. Надеюсь, что к вам присоединится сын лорда Фрицвета, который должен прибыть со дня на день. А вместо капитана Дарла останется лорд Вальтерсон». Больше всего такому решению радовалась Эйнария. Она сияла, как начищенный до блеска под нос. Похоже, мы играли по их правилам. За высокими каменными стенами замка были слышны предсмертные хрипы города. Жители кричали, спорили и взывали к богам. В воздухе витал запах гари. Дартелия стала огромным посмертным костром. Если верить в возрождение, то на выжженной земле через какое-то время снова начинает пробиваться зелень. Но возможно ли такое в стране, покрытой гнилью, словно черным склизким ковром? Лошадь беспокойно мотала головой и стучала копытами по камням. Животные всегда чувствовали опасность лучше людей и хотели сбежать из гиблого места. Из стойла вышла Вив, ведя под узцы серую кобылку. Через седло были перекинуты две сумки, набитые под завязку. Сама она, игнорируя неодобрительные взгляды мужчин, надела штаны и не стала скрывать их платьем. Такую Вив я обожал. Маленькую, хрупкую и опасную. Она могла легко убить любого врага, хватило бы одного плавного движения рукой и даже бровью не повезти. К нам подошел советник с прибывшими хельгурцами. Девять человек, да еще и стража Дартелии во главе с мужчиной в дартелийской форме с особыми знаками отличия. Посчитав количество стражников, я чуть не выругался в голос. Совершить побег будет намного сложнее, чем казалось. «Лорд Ланкает», — Алистер привлек мое внимание, «вы с господином Лаонилом и охраной приведете Бога». Всю необходимую одежду для него оставили там же. Я бы предпочел компанию знакомого Вальтерсона, которого успел немного изучить, чем хмурого и огромного Хельгурса. «Что же, идем, новообретенный брат за вашим богом!» Я хлопнул Ланила по плечу и, поправив меч под плащом, прошел первым, стараясь не обращать внимания на огромную гору, двинувшуюся за мной. На входе в подвал были аккуратно сложены теплые вещи, кусок чистой ткани, а также стоял большой кувшин, от которого исходил легкий пар с травянистым ароматом лаванды. Вручив Лаонилу все, что лежало на полу, и приказав охране дожидаться нас здесь, я зажег факел и стал спускаться, освещая местами обвалившиеся ступеньки. Все это время Хельгурец молчал и только громко сопел. Но когда распространившийся по темнице огонь осветил поморщившегося наима в клетке, Ланил не выдержал. Он с грохотом поставил кувшин на пол и припал на одно колено. Бог лежал на боку и, оттолкнувшись связанными руками от пола, принял сидячее положение. «Великий Бог, позволь омыть твое смертное тело и одеть его в чистые одежды!» «Что сказал этот хельгурец? Он собирается омыть тело Эмилия?» Я повернулся к нему, чтобы возразить, но меня опередил Наим. «Этот человек справится, его будет достаточно». «Слушаюсь вас, великий бог, и не смею противиться вашей воле». Лаонил поднялся с колен, но при этом не двинулся с места. Я скинул плащ и отстегнул ножны с мечом, чтобы они не мешались, а потом подошел к угрюмому Хельгурцу. «Даже не думай прикасаться к королю Велероса, Ты слышал приказ своего бога». Он немного помедлил, но отошел к двери и встал там, скрестив руки на груди. Я немного подождал и, открыв клетку, занес одежду и кувшин в камеру. Запах здесь стоял ужасный, что было неудивительно. Одежда пропиталась грязью, потом, кровью и испражнениями. Вив поступала правильно, не спускаясь в подвал. Хотелось бы мне тоже этого не делать. «Не доверяешь им, мой друг?» — едва слышно произнес Наим. «Или не хочешь, чтобы посторонние видели то, что по твоей вине осталось от спины короля?» Бог с трудом встал на ноги, немного сгибаясь под тяжестью цепей. И этот ублюдок знал, чем мог меня задеть. Я сжал челюсти и, достав из чехла нож, разрезал грязную одежду прямо под цепями. Черные вены оплетали часть шеи, спускаясь на ключицу, руку, и немного не доходили до сердца. Наим ухмыльнулся и повернулся ко мне спиной. Глазам предстала изуродованная грубыми, неровными шрамами кожа. В свете факелов она казалась еще ужаснее, словно дикий зверь пытался разорвать ее и добраться до внутренностей. Одна из причин незаинтересованности Эмилия в претендентках на место королевы заключалась в позорном клейме на спине правителя Велероса. Шрамы остались не только на коже, но и глубоко внутри, и несли в себе отвращение к политическому браку. Эмилий до сих пор хранил в памяти попытки матери сохранить улыбку, когда в глазах стояли слезы, а губы были прокушены до крови. Несмотря на мягкость и доброту, он выбрал безопасное одиночество. Став королем могущественной страны, Эмили не смог подпустить к себе хоть кого-то, а верить в чистые намерения дочерей корыстных лордов сущая глупость. Все политические браки заключаются исходя из выгоды обеих сторон. Наше солнце Велероса преуспел в военном деле, разбирался в истории, даже знал, как возделывать поля для большей урожайности и проявлял чудеса красноречия на переговорах, но в том, что касалось любви и брака, был закрытым, помня страдания матери и жестокость короля. Отец прекрасно понимал все и сделал то, за что я не мог его простить. Но отрицать его правильное суждение, касающееся вопроса престола наследия, было также невозможно. Я откинул вонючую изрезанную ткань и, взяв чистую тряпку, прополоскал в травяном отваре. Взгляд прошелся по грубым шрамам, и пальцы крепче вцепились в несчастную ткань, грозясь прорвать ее. До недавнего времени я знал лишь одну правду. Они оставлены бывшим королем и даже представить не мог настоящую причину появления рубцов. После слов Этана меня одолело яростное желание содрать все отметины со спины Эмилии и забрать их себе вместе с душевными ранами, даруя ему право на ту жизнь, которую заслуживал король. Он точно бы стал замечательным отцом и вырастил достойного наследника. Меня должны были наказать, не его. Меня отправить в ссылку, не его. Я тот, кто всегда заслуживал наказания и полагался лишь на силу, а в итоге за все проступки получал лишь укоризненный взгляд отца. Он считал, что мною движет вина и жалость, но как же отец заблуждался? Осторожно протерев спину и остальное тело от потеков грязи, смешанной с кровью, я осмотрел рану на шее. Она, наконец-то, покрылась тонкой корочкой. Всего лишь один порез от ножа с символом вегардов, но сколько опасности в себе он нёс. Неужели боги специально наделили их такой силой? Я с сомнением посмотрел на скованные руки Наима, заведенные за спину, и немного растер затекшие мышцы. Освобождать запястье сейчас было слишком рискованно и подозрительно. Осталась только одежда, которую предоставил советник. Она предусмотрительно имела завязки в самых необходимых местах для того, чтобы надеть ее под цепи. Провозившись с ней дольше всего и потратив несколько минут на обувь, я застегнул теплый плащ на боге. Сейчас, немного отмытый, в чистом костюме, Он до ужаса напоминал Эмилия до той кошмарной ночи. Но красные глаза и черные вены на шее служили свидетельством того, что передо мной стоял не мой друг. «Если ты спросишь, почему кровь в этом теле не черная, то я перестану звать тебя моим другом, Христианхен?» Наим нарушил тишину, но говорил все так же еле слышно. «Вот еще. Даже не подумал бы спросить», — хмыкнул я. Хотя мгновение назад именно цвет вен заставил меня задуматься. Бог тяжело вздохнул. Я временно занимаю тело твоего короля, не поглотив его душу и не допуская распространения своей силы полностью. Поэтому пока ты видишь кровь человека, но моя сила быстро распространяется по венам. Если хочешь сохранить жизнь своему королю, то советую не выводить меня из себя, как в прошлый раз. Возможно, потом я уже не смогу уж смирить свою мощь, ведь в цепях ей сложнее управлять. Спасибо. Немалый вес этого слова упал на плечи. Слишком тяжело мне далось его произнести. «За что?» — Наим приподнял брови. «За то, что был благосклонен и сохранил тайну этой души, не позволив Хельгуртсу увидеть позорные шрамы, в которых ты повинен, или за то, что сдерживаю поглощение тела?» Я начинал жалеть, что обошелся с Богом по-доброму. «Боюсь, мой друг, что душа могла бы безвозвратно повредиться», ослабляя это тело еще больше и укорачивая нашу с ним жизнь. Да и нам, Христианхен, сейчас лучше быть союзниками, а не врагами. Поэтому рассчитываю, что ты не станешь больше необдуманно применять оружие вегардов и пытаться сломить мою волю. Голос Наима звучал немного укоризненно, без ноток ненависти, но все равно нож с нанесенным на лезвие символом как будто нагрелся и сжег мне кожу через одежду. Выходя из клетки, Бог задержался и окинул взглядом место своего заточения. «Стоит поблагодарить, что в этот раз меня кормили и даже омыли, а крысы не докучали своими мелкими зубами». Я замер и с ужасом посмотрел на него. «Великого Бога предали, заковали в цепи вегардов и заточили в подвале тортели, оставив гнить». «Сам того не осознавая, в попытке пошатнуть гордыню Бога, я копнул слишком глубоко, поэтому он так отреагировал на мои слова тогда. Первый раз Наима заточили здесь, в подвале Дартели, в таких же цепях, и древний могущественный бог медленно угасал. Несложно было вспомнить, что делают крысы с обездвиженными телами. Ком мерзкой горечи застрял в горле». «Нет, Кристен, тебе нельзя сочувствовать Наиму. Он завладел тем, что ему не принадлежит. Богам не место на земле!» Я слегка подтолкнул его в спину, и мы направились к Лаонилу, который стоял все так же неподвижно, со скрещенными на груди руками. «Завяжете мне мешок на голове и заткнете рот старой тряпкой?» — усмехнулся Наим. Хельгурит сдернулся и странно сложил руки, будто прося прощения или разрешения на что-то. После причудливого жеста он потянулся к большому капюшону и осторожно накинул его на голову бога, полностью скрывая лицо. Тем временем я надел свой плащ и, пристегнув ножны, двинулся к выходу. Каждая лишняя минута в подвале действовала угнетающе на рассудок, и чем быстрее мы покинем затхлое помещение, тем лучше. Дверь со скрипом захлопнулась, отрезая нас от клетки, но не от ошибок, совершенных там. Почувствовав свежий воздух, я глубоко вздохнул, ощущая себя приговоренным к казни, которого выпустили взглянуть на небо перед смертью. Оставалось надеяться, что мой путь не станет последней дорогой, ведущей к посмертному костру.